Через неделю после отплытия по для формирования армии, наконец-то приехал инженер и привез заправку для регенератора. К этому времени Лиана уже совершенно извелась от нетерпения. К этому времени люди довольно сильно рассосались по свалке. Многие, включая Адама и Гену, которые оставили свой катер на попечении Петру, отправились на заводы, чтобы посмотреть, как там и что устроено. Жители свалки, особенно те, кто был в плену у сиборитов, пока их не освободила Лиана со своей командой. Очень радушно встретили гостей. Сразу возник контакт с другими пленниками, которых спасли на острове и теми, кто сбежал из порта. Сибариты многим успели поломать судьбу. Адам с Геной все больше пропадали на заводах в цехах. Их восхищало то, что, несмотря на внешнюю разруху, в некоторых местах было бережно сохранено и оборудование, и технологии, так что хоть сейчас запускай производственные линии хотя некоторые из них и работали, обеспечивая нужды жителей свалки. Пока шло противостояние с сиборитами, все, естественно, остановили и законсервировали, но теперь цеха вновь оживали и начинали работать. «Знаешь, что, Адам, — сказал как-то Гена, — когда это все закончится, я приеду сюда и поселюсь тут. Смотри, сколько здесь оборудования. Думаю, что это далеко не все, и можно найти еще много чего на складах. Тут же можно делать просто удивительные вещи». Мы можем поднять технологии на планете до уровня внешнего мира. Но это ты загнул, конечно, скептически сказал Адам. Но если хочется поизобретать и повоплощать придуманное, то лучшего места на планете, конечно, не найти. Я, пожалуй, к тебе присоединись. Главное — выжить во всей этой мясорубке. Не волнуйся, Адам, выживем. Мы слишком умные, чтобы умереть, улыбаясь, сказал Гена. И самоуверенные осек его Адам. А смерть как раз таких любит. Ген махнул на него рукой и продолжил восторженно ходить по цехам в одиночестве, чтобы Адам не портил ему настроение своим скептицизмом. Тем временем на регенератор была уже очередь. Все согласились, что первым туда загрузят Спаса. Руди тоже был лежачий и без сознания, но он был стабилен. Спасу больше досталось. К тому же в последнее время он практически перестал приходить в себя, что внушало тревогу. Спаса аккуратно уложили в регенератор, и все, кто был в медблоке, вышли. Осталась только Леона. Она не спеша, как будто ритуально его раздела. Хотя дело было не в ритуале, конечно. Ей было страшно. Что будет, а вдруг не сработает? Регенератор был очень полезной штукой, но отнюдь не волшебной. А Спасу два раза крупно досталось. Кто знает, на каких ресурсах до сих пор пашет его организм. Но других вариантов лучше этого все равно не было. Нужно было действовать. Постояла еще минуту, разглядывая его тело, которое было поломано даже на поверхностный взгляд. Тут и там торчали сросшиеся неровно ребра. Руки и ноги тоже были далеки от идеала. У Лианы вдруг так сильно сжалось сердце, что стало даже трудно дышать. Сквозь навернувшиеся слезы, которые все вокруг сделали мутным и расплывчатым, она посмотрела на пульт управления, протянула руку и нажала на пуск. Крышка медленно наехала, как будто издевалась над ней. Внутри что-то начало гудеть и двигаться. Лиана вытерла глаза и уставилась на экран, ожидая, что он ей скажет. Как диагностирует состояние Спаса? Через 10 минут она принесла себе стул и стала пялиться на экран, сидя. Потом, передвинув стул, села сбоку от пульта, положив голову на крышку регенератора. Потом уснула. Проснулась от дикого крика. Кричал Спас под крышкой регенератора. Оттуда же раздавался хруст костей. Лиана вскочила и уставилась на экран. Там было написано «Время первичного медицинского вмешательства 102 часа. Состояние пациента близко к критическому. Вероятность выживания 91%. Сначала она вздохнула облегченно, потому что 91% ей показалось много. Но потом вдруг перехватило дыхание. Получалось, что 1 к 10. А это шансы не идеальные, риск большой». Она никогда не узнает, как ей на самом деле повезло, потому что на первой надписи, которую выдал регенератор, шанс выживания был всего 47%. Начав медицинское вмешательство, машина скорректировала первичные выводы и пересчитала вероятности, потому что пациент реагировал на вмешательство лучше ожидаемого. Из регенератора вновь раздался хруст и крик. Даже медикаменты не могли заблокировать ту боль, которую спасу приходилось сейчас испытывать. Регенератор его просто заново ломал. Но если ломал, то значит так было надо. Неправильно сросшиеся кости могут сильно сократить жизнь. Лиана больше не смогла это выносить и вышла из медблока. Она пошла к Лавру. Тот лежал на кровати и сосредоточенно смотрел в потолок. Ее приход он даже не заметил. Она села на кровать рядом с ним и стала с любопытством наблюдать. Он был как будто не здесь. Посмотрев какое-то время, она решила ему не мешать, и направилась к выходу папа знает что так нужно вдруг сказал ей в спину лавр ему больно но он потерпит он тебе благодарен лиана повернулась к лавру он лежал лежался так же и смотрел в потолок повинуясь неожиданному импульсу она подошла легла рядом и тоже стала смотреть вверх через несколько секунд она провалилась куда то это был не сон это было какое то другое место вполне реальное Постепенно очертания предметов вокруг все больше и больше обретали четкость, и, наконец, она поняла, что стоит на склоне горы в русле пересохшей реки. Вон впереди и черный камень, а там совсем рядом вход в библиотеку, в ее сокровенное место. Оглядевшись, она никого рядом не увидела и направилась туда. Очень хотелось оказаться в родных стенах. Только дверь начала открываться, она сразу почувствовала, что внутри кто-то есть. Рука сама потянулась к пистолету. Она нашла пустоту. Оружия у нее не было. Но в тот же момент она поняла, что оно ей и не нужно. Внутри были свои. Она вдруг осознала это совершенно отчетливо. Заглянув внутрь, она увидела Лавра, сидящего перед регенератором на стуле. Он повернулся к ней, радостно улыбаясь. — Мама, наконец-то ты нас нашла. Мы тебя уже заждались, — сказал он и бросился к Лиане. Она его обняла и расцеловала. — А кто такие мы? — Вдруг дошло до нее. Никого больше видно не было. «Я и папа», — сказал Лавр, удивляясь ее непонятливости. «Он там, в этой штуке, лечится сейчас». Он махнул в сторону регенератора. Лиана подошла туда и посмотрела на экран. Там бежали какие-то непонятные символы, разрозненные буквы и цифры. Понять ничего было нельзя. «А он точно правильно работает?» — спросила Лиана у Лавра. «Да, еще как», — гордо сказал Лавр. «Папе с каждой минутой все лучше и лучше. Та машина на лодке лечит его тело, а это пытается его...» Лавр постучал себе пальцем по лбу, подбирая подходящее слово. «Мозг?» — подсказала Лиана. «Пусть так», — махнул рукой Лавр. «Хотя и не совсем правильно». «А ты, похоже, очень хорошо в этом разбираешься», — с наигранной подозрительностью сказала Лиана. «Я учусь», — сказал Лавр. «Тебе тоже надо учиться. Пойдем, я тебе кое-что покажу». Лавр взял маму за руку и повел по коридору. Дойдя до одной из дверей, за которой был склад, это она знала точно, он взялся за ручку и открыл ее. Склада там не было, там было бескрайнее пространство синеватого цвета. По этому пространству были протянуты миллионы нитей, которые сплетались то ли в нейронную сеть, то ли в грибницу, то ли в какую-то еще сложную структуру. И по этим нитям бежали миллиарды фиолетовых искорок в разные стороны. «Что это?» — потрясенно спросила Лиана. «Это все, что происходит в мире, сразу. Можно посмотреть и узнать все, что угодно. Только трудно найти то, что тебе нужно или хочется. Этому нужно учиться. Это интересно. Я сейчас вижу все так, как ты. Но когда я один, я все вижу по-другому. Каждый видит по-своему», — сказал Лавр. «А ты точно мой сын?» «Слишком уж ты много знаешь для ребенка», — сказала Лиана, пристально глядя на него. «А ты как думаешь?» — спросил Лавр и улыбнулся. «Мама, тут нельзя брать. Просто не получится. Это же информационное поле. Тут каждый имеет доступ к правде, если умеет всем этим пользоваться. Поэтому местные и не врут никогда. Для них это бессмысленно, если понимаешь, что информация вездесуща». «Ты вообще говоришь не как ребенок», — сказала Лиана. «Мне кажется, ты меня дуришь. Тут все немного другие. Я быстро расту». «Когда мы вернемся, я, скорее всего, забуду про этот наш разговор. А может и нет. А если запомню, то буду удивляться, как ты столько всего наговорил», — сказал Лавр. «А что, бывает по-разному?» — удивилась ли она. «Да, конечно. Местные хорошо этим пользуются. Они вообще не забывают. Только путаются иногда, когда слишком много знают. А вот нам труднее. Я часто много не помню. Папе еще хуже. Он нашел тут многое из своей прошлой жизни» но никак не может перетащить это туда. Просыпается и продолжает не помнить прошлое. Но мы справимся. Не сразу, но справимся», — сказал Лавр. Лиану не покидало стойкое ощущение, что она разговаривает не с Лавром. Она решила последовать его совету и посмотреть, он это или нет. Как это сделать, она не знала, поэтому просто начала усиленно об этом думать. Оказалось, что она совершенно точно знает, что это он. Все сомнения рождались на рациональном уровне. А стоило копнуть глубже, как все стало прозрачно и понятно. И она поняла, почему он вдруг так взросло рассуждает. Во многом говорит его подсознание, которое довольно плотно подключено к информационному полю. Лавер учится и довольно быстро. Она вдруг поняла, что даже в обычном мире он растет невероятно быстро. Она к этому темпу уже привыкла. Но тот Лавер, с которым она выбралась из подземельй, был гораздо младше того, который был сейчас. Ее вдруг как холодной водой окатило. Как она могла этого не замечать? Хотя нет. Она замечала, но всегда были какие-то дела, заботы, стрессы. Мысли во многом были заняты спасом, которого нужно было самого спасать. А ребенок был недалеко, в безопасности, и ладно. Но за это время он успел сильно вырасти. Ей вдруг стало мучительно больно за утраченную радость материнства. Все это прошло мимо нее. Лавр подергал ее за руку. «Мам!» «Ты ничего не пропустила. Все быстро, но так нужно. И ты все равно моя мама. Не думай об этом. Пойдем, лучше Руди навестим. Он обрадуется», — сказал Лавр. «Он тоже здесь?» — удивилась Лиана. «Да». Лавр грустно кивнул. «Ему тоже досталось. Этот человек сильно ему навредил?» Лавр опять постучал себе пальцем по лбу, показывая, что у Руди пострадала голова. «А папа-то что в регенераторе делает?» — вдруг спохотилась Лиана. «Как? Я же сказал!» «Та штука, которая на лодке, делает ему больно!» Он лег в эту здесь, чтобы было легче терпеть. «Спрятался!» Лавр грустно улыбнулся. «Лучше его сейчас не трогать, ему там лучше!» «Ну хорошо!» — сказала Лиана. «Давай Руди вестим. Лавр неожиданно взял ее за руку и шагнул в дверной проем, увлекая за собой. Лиана успела только сдавленно вскрикнуть. «Падения практически не было!» Они сразу оказались в белом коридоре с множеством ответвлений. «У Руди тут все одинаково. Он пока еще плохо научился строить», — сказал Лавр. «А ты с ним уже виделся?» — спросил Лиана. «Да», — Лавр кивнул. «Иногда захожу, когда время есть, но не часто». Они пошли по коридору и за первым же поворотом наткнулись на Руди. Он стоял на краю света перед бездной тьмы. Лиана вдруг увидела, что издалека к нему тянется белый коридор. «Все ближе и ближе, все ближе и ближе». Не вызывало никаких сомнений, что это Руди его притягивал. «Мы сейчас видим, как он...» — тихонько шепнул Лавр. «У тебя гораздо красивее». И он ей улыбнулся. Руди дотянул коридор до себя, соединил его с тем, где они стояли, и только тогда повернулся. «Лиана, как я рад тебя видеть! И тебя, малыш!» Руди ласково потрепал Лавра по голове. «Руди, что ты делаешь?» — спросила «Лиана». Я тут маленько застрял, так что ищу выход наружу. Меня там жена ждет. Руди сделал паузу, а потом серьезно спросил. Ведь ждет же. Конечно, ждет. От постели не отходит. Поспешила успокоить его ли она. Руди расхохотался. Прости, не удержался. Я знаю, что ждет. Нет, ну ты видела, как она жреца-то заболела. Я несколько раз бой в записи пересматривал. Ну, не в записи, конечно. Ну, в общем, пересматривал. Есть тут такая возможность, если разобраться. Повезло с женой, чего и говорить». И Руди удовлетворенно хмыкнул. «Даже здесь хохмишь», — с упреком сказала Лиана. «Да, а как же?» «Без этого не могу». «Сначала было страшно, не до шуток». «Но теперь отпустила немного», — сказал Руди. «Тебе было страшно?» — недоверчиво спросила Лиана. «Естественно. Мне часто бывает страшно. Я же не робот». Просто обычно у меня получается страхом управлять, а тут прям жутко было. Но потом Спас, как его теперь зовут, пришел и немного мне все объяснил. А дальше я уж начал потихоньку разбираться сам. Думаю, что скоро выберусь. Одно меня в этом расстраивает, Руди замолчал. «Что именно?» — спросила Лиана. «Видишь?» — Руди поднял перед собой руки. «Тут они у меня есть, а там уже не будет. Это грустно. Даже не знаю, как жить буду». «Пока не осознал. Самое обидное, что зазря. Но ты сделал, что мог. Любой другой на твоем месте сразу бы погиб», — сказала Лиана. «Мы все ошиблись, думая, что он уже мертв». «Думали, не думали — это все лирика. Не добил, а руки потерял. Но Маша спасла мою честь. Мы этого гада семьей завалили. Иначе зачем же еще жена нужна, кроме как врагам бошки отрубать, верно?» Я его для начала понадкусывал, Руди хохотнул. В прямом смысле этого слова, а жена его доела, так сказать, но уже фигурально, Руди замолчал и задумался. Тебя что-то тревожит? спросила Лиана. Конечно. Иногда думаю, а стоит ли возвращаться. Толку от меня теперь будет немного. Не хочется быть обузой ни жене, ни нашему дружному коллективу, сказал Руди. И Лиана увидела, что в этот раз он уже не шутит. «Не дури, Руди, возвращайся», — сказала она. «Что-нибудь придумаем. Всегда придумываем». Лиана, а не кажется ли тебе, что наша команда постепенно превращается в банду коллег?» Руди опять начал улыбаться. «Но ты, по сути, сама, сколько у нас людей с проблемами. И регенератор поможет не всем. Такими темпами еще пара лет, и при сохранении поголовья суммарная масса тел может сократиться на треть. Вот тогда побоюем, да?» «Я ничего не понял», — подал вдруг голос Лавр. «Руди шутит», — поспешила успокоить его Лиана. «Правда, шутки немного жестокие. Но в чем-то он прав. Нам нужно отдохнуть. А лучше вообще сменить образ жизни. Вечно рисковать ни у кого не получается. Рано или поздно все может плохо закончиться. А мы из зоны риска не вылезаем». «Мама, нам пора», — вдруг сказал Лавр. «Нужно срочно к папе». «Идите, идите, не буду вас задерживать», — замахал рукой Руди. «Надо так надо». Лавр схватил ее за руку, и они побежали. За поворотом они вновь оказались в библиотеке. Надрывался писклявый сигнал регенератора. Они побежали туда. На регенераторе мигала красная лампочка, а строчки по дисплею бежали с невероятной скоростью, так что даже символы рассмотреть уже было невозможно. Лиана ударила по кнопке экстренного открывания. Замигала еще одна красная лампочка и запищал внахлёст с первым и еще один сигнал. Но крышка поползла в сторону. Спас лежал там и задыхался, ему не хватало воздуха. Он не мог вдохнуть. Лиана беспомощно огляделась, не зная, что делать. Решение подсказала интуиция. Она вдохнула поглубже и, прижавшись к его губам, стала с силой вдувать воздух ему в легкие. Потом хватанула воздуха и повторила «и еще, и еще, и еще». У нее уже кружилась голова, но она все не останавливалась до тех пор, пока Лавр не начал настойчиво дергать ее за руку. «Мама, все, хватит, уже все в порядке», — говорил он. Она остановилась. В самом деле, Спас уже дышал сам. Хрипловато, но вполне размерено. На регенераторе ровным светом горела зеленая лампочка. И уже без истерики мигала одна красная, требуя закрыть крышку. Лиана нажала кнопку и крышка встала на место, скрыв под собой Спаса. Леона обернулась, но Лавра рядом уже не было. Да и все окружающее пространство начало растворяться и таять. Издалека до нее донесся голос Лавра. «Мама, держи, держи, помни, постарайся не забыть». Постепенно этот голос приближался и, наконец, оказался совсем рядом. Она открыла глаза. Лавр сидел прямо над ней, приложив ей колбу два пальца, указательный и средний, и все повторял. «Мама, держи! Держи, не отпускай! Помни!» Она удивленно на него посмотрела. Он пристально смотрел ей в глаза, пытаясь что-то прочитать. «Лаврик, ты что? Успокойся!» — сказала Лиана, удивленная таким поведением сына. «Ты помнишь, как спасала папу? Помнишь, как помогала ему дышать?» — строго спросил Лавр, пристально глядя ей в глаза. «Лаврик, это же был просто сон!» — сказала Лиана, и вдруг по спине у нее побежали большие мурашки. А ты-то откуда про это знаешь? Дверь распахнулась, и в каюту ввалились Валера и Крис. Был кризис. Регенератор даже отключился. Констатировал смерть Семы, задыхаясь, сказала Крис. Но потом опять заработал и теперь пишет, что все нормально. Мы перепугались, не знали, что делать. Слава Богу, что обошлось. Решили сразу тебе сказать, мало ли, вдруг повторится такое. Ли, что с тобой? Алиана сидела, широко раскрыв глаза, ее била мелкая дрожь медленно приходило осознание что она только что спасла спасу жизнь не во сне а на самом деле